На этом я не успокоюсь. Тут объяснение жизни всей, остановившейся, как поезд в шершавой тишине полей. В ображающей бетании, в 69 верстах от города, от здания, где запинаюсь заперти и станс её дощ наклонный на тёмном видный. и потом захлёст сирени станционный уж огрубевший под дождём и дальше фартук трантасный в дрожащих ручейках и все подробности берёз и красный амбар на левом от шоссе да все подробности кочурин все бедненькие каковы край сизый тучи ромплазури и крапство ласк сквозь рябь листвы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 При встрече я, впрочем, все скажу тебе О новом, о широкоплечьем провинциале и рабе. Мне хочется домой. Довольно? Кочурин, можно мне домой? В помпасы молодости вольной, В техасы, найденные мной. Я спрашиваю, не пора ли вернуться В теме тетивы к чарующему чаппаралю Из всадника без головы, Чтоб в Матагордовом ущелье заснуть, На огненных камнях с лицом сухим от акварели, С пером вороньим в волосах. Кембридж, Масс, 1947 год.